и, богачивая Софьяновой туфлей с загнутым носком, пьет кофе. «Вы когда на позицию?» — спросила Варя, усаживаясь на койку, потому что больше было некуда. Эрас Петрович пожал плечами. Лицо его так и светилось свежим румянцем. Лагерная жизнь явно шла бывшему волонтеру на полюс. «Вы неужели будете сидеть здесь весь день?» ре сказал что сегодняшнее сражение крупнейший штурм укрепленной позиции за всю мировую историю грандиознее чем взятие малахова кургана ваш дере любит приврать ответил титулярный советник ватерло и бородино были помасштабнее не говоря уже о лейпсигской битве народа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 С корреспондентского пункта не ногой мало ли что она остановилась и удивленно глянулась на роста петрович заботу проявляете право слова варвар андреевна ну что вы там потеряли сначала будут долго стрелять и спушек потом побегут вперед и поднимутся клубы дыма вы ничего не увидите только услышите и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 «Куда, куда попер дубина стаиросовая? Я же сказал, четырехфунтовые на шестую!» Варя тронула поводья смирного каурового конька, позаимствована в лазаретной конюшне, и поехала на флаг, с любопытством взираясь вокруг. Вся долина перед грядой невысоких холмов, за которыми начинались подступы к плевне,